Голова 56. Ложка. Что за хрупкий фундамент для надежды? Ложка. Первый настоящий инструмент в моих руках по прошествии года с лишним. Я сосредоточился. Я обзавелся шансовым инструментом. Спускаясь в недра земли, я преисполнился решимости. Я сделаю подкоп. Я выберусь на свободу. Пока мы спускались, я напрягал все чувства, запоминая путь камеры, камере, считая шаги, отмечая детали. Запах факелов и тлена, свидетельствовавшие о том, что усыпальницы и катакомбы как-то связаны с моей тюрьмой. Прикосновение сквозняков кожи на лестнице и в тоннелях. Древних, влажных и стылых, и новых, продуваемых и теплых. Всю дорогу я составлял мысленную карту, нанося на нее повороты, ступени, двери и решетки. До того, как оказался тут, я даже не подозревал о существовании этого места. Быть может, именно здесь чахли враги моей семьи, пытаемые газетой, страдающие отчаявшиеся одинокие. Я понял, что меня это не слишком заботит. Полагаю, будь я зрячим, испытывал бы иные чувства, но, потомившись во мраке у Каларина в плену, я лишь жалел, что газета не добрался до него. Оказавшись в своей клетке, я принялся за работу. Если я и надеялся, что после вмешательства капитана-стражи со мной станут лучше обращаться, вскоре эта надежда угасла. Оставленный в покое Акба вновь вынудил меня жить в грязи. Он сваливал объедки в лохань перед решеткой или, когда был особенно злобным, швырял их на полкамеры. Он также взял в привычку плевать на меня, если я сидел слишком близко к прутьям. Но меня не принимали оскорбления, потому что новая цель придавала мне силы. Я скреб известковый раствор, сперва по краям решетки, где прутья крепились к стенам, а затем между окружавшими их камнями. И эта работа занимала меня и поддерживала во мне оптимизм. Ощупывая каждый камень, я медленно разламывал цемент. На долгие часы, а иногда дни, если Акба пытался уморить меня голодом, я бывал предоставлен сам себе, мог скрести и долбить. И так и делал. Подобно слепому белому червю, на котором Скуро отправился поглощать мифический город Ач, я все рыл и рыл. Скуро и его червь сумели выкопать огромный колодец, который поглотил город. Так жители были наказаны за то, что перестали поклоняться Аму. Я представил, как дыра открывается под калорина и заглатывает его целиком. Я царапал и колол, и дергал, и, наконец, достаточно расшатал пруд, чтобы перейти к следующему. Я намеревался вытащить камни рядом с прутьями, чтобы сделать канавку, через которую смогу протиснуться, однако вес, давивший на эти камни, был огромен, а цемент крепостью не уступал тому, что держал купол Катрыданту Аму. И все же я не сдавался. Я был червем с Куро. Каждое мгновение бодрствования, когда рядом не было агбы, я посвятил борьбе с камнями. Я ослаб в заточении, и работа давалась очень тяжело, но постепенно цемент поддавался, и постепенно стачивалась ложка. Она превратилась в острую палочку и стала короче, еще короче, еще короче. Наконец я признал, что одной ложки для освобождения не хватит. При такой скорости мне их нужно десятки». Едва ли я сумею выбраться, сделав подкоп, но теперь мой инструмент очень остер. И это навело меня на мысли о других способах бегства. Если только удастся заставить Агбу открыть решетку. Пришлось постараться, но, наконец, разъяренный моими предложениями о том, как мать зачала его, совокупляясь с псами, он решил открыть клетку и побить меня, как раба, которым я и являлся. Он кинулся на меня с яростью Фаты, и я вогнал заточенную ложку ему в живот. К сожалению, это было не лучшее оружие. Я едва не выпустила ложку, когда протыкал одежду. Потребовались три удара, чтобы ранить Агбу, после чего ложка от крови стала еще более скользкой. Она застряла в его животе и вырвалась из моей руки, а потому я не смог завершить начатое. Я бросился к решетке, однако переоценил собственные скорости и силу и недооценил акбу. Тот схватил меня за ногу и затащил обратно, а потом сам выскочил наружу. Последним, что я услышал, был ляск захлопнувшейся двери, скрежет замка, спотыкающиеся шаги в тоннеле и прерывистое, булькающее дыхание. После этого ко мне очень долго никто не приходил. В конце концов, другой слуга принес еду, сопровождаемый стражником. «Где Акба?» – спросил я. Они молча вывалили еду в лохань и ушли. Наверное, Акба умер. Наверное, в его рану попала инфекция. Наверное, я проткнул ему кишки, и его брюхо наполнилось дерьмом. Эта мысль мне понравилась. Возможно, последний удар был достаточно сильным. Возможно однако я остался один в темноте, без ложки и без новостей. Я пытался расшатать камни пальцами, но обломал ногти, прежде чем высвободил маленький кусочек цемента. Время шло. Оно начало сплетаться и расплетаться, подобно темным косом в волосах челей. Агба вернулся, шипящий, злобный и прискорбно живой, чтобы плевать в кухонные объедки, которые приносил для меня чтобы давать или не давать мне пищу по своему усмотрению. Живущий в кромешном мраке, утративший чувство времени, я вновь превратился в зверя. Даже не в зверя, быть может, в таракана. Я стал экзаментисиму, стал одним целым не сплетением вирги, а с легионами скуро. Порождением грязи и чумы я был созданием тьмы, как слепые голокожие крысы, что обитают в канализации и в глубоких шахтах. Мои уши вставали торчком при любом новом звуке. Когда вдалеке гремели цепи или двери, я замирал. При первых запахах пищи задолго до того, как ее сваливали в лохань, мой рот наполнялся слюной. В таком крысином состоянии я часто слушал своих братьев и сестер, их писки драки, стук крошечных когтей по камню, шныряние по моей клетке. Не раз я просыпался и обнаруживал, что они жуют мои уши, но я с легкостью ловил их и ел, поэтому они научились уважать меня. Я воображал себя их другом, я научился распознавать их по скребущим шашкам, Некоторым даже дал имена. Существа, прежде неразличимые, стали моими сокамерниками. Дольче, крыса без хвоста, спера, крыса с роваными ушами». Толстая медлительная крыса, которая однажды подошла слишком близко и была съедена мною. Эту я звал Горогатцо. Не знаю, сколько времени я прожил как животное, но в конечном итоге словно очнулся ото сна. Я обнаружил себя трясущимся на полу, мечущимся от лихорадки и напуганным тем, во что превратился. Я не уверен, воображал ли себя зверем во время болезни, или это произошло на самом деле. Некоторое время я цеплялся за вернувшееся самосознание, но потом вновь ускользнул. Экзаментисьмо. Так продолжалось достаточно долго. Мой разум то выходил на поверхность, то исчезал, подобно скалам и мелям на Волонской гавани. Появлялся во время отлива, скрывался во время прилива. Терялся и вновь бывал обретен. Я испытал потрясение и ужас, когда по тоннелю эхом разнесся топот сапог. «Много людей, и не пахнет пищей, только кожей и сталью». Я почувствовал запах стали. Я отполз назад, пытаясь закрыться от зловонных дымных факелов, чей жар обжигал мою изъявленную кошу. Люди в сапогах остановились перед решеткой. Животный инстинкт подсказывал мне, что это конец. Я больше не нужен Каларина, даже мое унижение больше не радует его». Зазвенели цепи, дверь со скрипом открылась. В клетку вошел человек, его едва не вырвало, и он отступил. Заговорил приглушенным голосом, словно прикрыв рот тканью. «Вымойте его», — потребовал человек. «Он нужен калорийно чистым». При этих словах я оживился, вспомнив баню-палацу. Вспомнив тепло, пара огромных ван, плитку, запах мыла, двух девушек, их имена... У них были имена, девушки были добры ко мне. Меня окатили ледяной водой. Заорав, я отпрянул, но новые ведра холодной воды не зверзглись на меня. Я скорчился в углу дрожа, не в состоянии даже говорить, а меня все обливали и обливали. «Раздевайся!» Я попытался понять слова, но в них не было смысла. «Он лишился ума?» «Кто знает?» «Раздевайся!» — повторил первый человек, — «снимай одежду!» — «Моя кожа! Он хочет, чтобы я сбросил кожу!» Я без особого толка подергал за мокрую ткань, прилипшую ко мне, загрубевшую от грязи и дерьма. Постепенно я снимал с себя эти защитные слои, морщись, когда моя кожа, на, и моя одежда отрывалась от плоти. «Ну и вид!» «Эти язвы не скроешь!» «Неважно, берите его!» И они вытащили меня из клетки и подняли по лестнице, почти волоком, потому что я был слишком слаб. А потом воздух потеплел. А потом я оказался в бане, погруженный в теплую воду, но не перестал дрожать. Руки ласкали мое тело, мягкие, нежные руки. «Тише!» — сказала девушка. «Успокойся! Тише!» Она все повторяла эти слова. «Тише! Тише!» я понял что всхлипываю в этот раз они и Аие пришлось потрудиться чтобы я выглядел прилично они щелкали языками глядя на мои язвы на дряблую кожу на грязные волосы и бороду на кости выпиравшие под кожей словно ребра и схшей мертвой коровы сколько прохрипел я когда мои губы наконец вспомнили как произносить слова Сколько прошло времени? Год, ответила она, занимаясь моими ясвами. Еще один год.